Шатает из стороны в сторону, пока я поднимаюсь по лестнице. Просто как полный воздуха мячик отскакивает от стен и вот-вот лопнут от шока, который заполнил разум и тело. Невыносимо даже думать, переваривать информацию. Слишком больно внутри, необъяснимая боль, в тиски сжимает сердце и не дает дышать. Заглядываю в молчаливую церковь проверяя наличие хоть кого-то. Инстинкт самосохранения так вовремя включается, хотя внутри пробегает постоянно разговор матери и не знаю теперь, кто она мне. «Тетя?» Вылетаю из церкви, несусь как обезумевшая к дороге. Уже ничего он не волнует, хочется поскорее попасть домой. Домой, где, возможно, так же опасно, как и за стенами. Забираюсь в машину. «Двигай!» Кричу на Луку, жаждущего узнать информацию. «Сначала рассказывай!» Ставит он условия. «Не отвезешь меня домой, выцарапаю твои глаза и никогда ничего не скажу. Поезжай». «Не понимаю, откуда во мне столько злости сейчас, обиды и ярости. Наверное, потому что обманута родными и любимыми людьми, или же...» «Или же потому что Лука и Петру заставили меня участвовать в этом ужасе. Парень заводит мотор и нажимает на газ. Почему я? Почему именно я? За что?» Прижимаюсь лбом к холодному стеклу, чтобы успокоить бурлящие чувства внутри. Не поддается контролю ничего. Меня трясет от непонимания еще большего, чем раньше. Вижу свой дом и в нетерпении жду, когда машина остановится. Тянусь к ручке на двери, но Лука хватает меня за локоть, резко поворачивая к себе. «Говори, где он?» «Там есть проход?» — спрашивает он. «Да, завтра. Встретимся завтра и все узнаете», ответив на мои вопросы. «Сейчас не могу говорить. Отпусти меня. Не могу». Уже кричу, ударяя его в грудь и выскакиваю из машины. Не вижу машины Ионы, да и она сказала, что будет в какой-то лаборатории. Зачем им его кровь? Открываю двери, залетаю домой, несусь к себе. Чувства взрываются внутри меня и с громким плачем падаю на постель. Плачу отчаянно, громко, больно. Горло сводит от крика и разрушающего ночную и безмолвную тишину дома. «Я умру». «Все равно умру за то, что сделала это неизбежно». «Кто приедет сюда? Кто они такие? Кто такие хранители?» От чего они нас сохраняют? Сестры. У меня есть еще родственники. Сколько она сказала, у нее было детей. О, Господи, что происходит тут? Тысячи вопросов и ни одного ответа. Ничего. Одно непонимание. Медленно успокаиваюсь, продолжая всхлипывать. встаю с постели, а внутри меня пусто. Так пусто и одиноко, никто не поможет мне. Сама должна спасти. Только кого? Себя? Маму? Ну уж точно не Валерию. Он виноват во всем пало под чары, но какие это мумия может распылять чары, кроме страха и отвращения?» «Аурелия, ты была там!» Раздается довольный голос по всей моей спальне. «Почему я? Почему слышу тебя только я?» Спрашиваю я, вглядываясь в пустоту и одновременно раздеваясь. «Уже не боюсь его, ведь он там, внизу, уже в растворе. Я жду тебя!» игнорирует мой вопрос, протягивая слова. «Я не приду, пока не узнаю у Луки и Петру, кто ты есть. А там решу, что делать дальше, или помогу убить тебя. Понял? Кто ты такой?» Зло шеплю я, силой швыряя одежду в кресло. Придешь, Умру я? умрешь и ты, драгоценность моя!» Раскатистый смех наполняет мою спальню. «Сжимаю уши от этого». Он противен. «Как я могла так поступить? Я ведь просто хотела жить». но влекла на себя беду своими тайными желаниями. Навлекла на себя смерть, как и на маму. «Ну почему нельзя оставить нас в покое? И как я могу убить его?» Ведь Иона сказала именно это. Достаю из заднего кармана сложенную карту и включаю свет на столе. Рассматриваю город, только уже нет необходимости. Я знаю, где он лежит и как дойти туда. «Только пойду ли я?» Нет конечно нет выведу информацию у петру и луки а затем не знаю что буду делать но попытаюсь как то помочь маме чтобы убить его только вот спать теперь точно нельзя потому что придет ко мне я в этом уверена придет и покажет еще что то страшное но как не соблазниться мягкой постелью ведь усталость теперь уже то эмоции так давит на меня есть ли у меня силы пришло время отпустить страх хотя это так сложно в данной ситуации Знаю, что обрекаю себя на очередной кошмар. Но принимаю горячую ванну и переодеваюсь в пижаму, забираясь в постель. Возможно, это моя последняя ночь. Закрываю глаза, должна прочесть молитву, но не помню. Ни одной из них не помню. Странно так. Солнце мягко ласкает мое лицо. Улыбаюсь ему и открываю глаза, смотрю на бескрайние леса и голубую воду внизу. Как же красиво! Я безумно люблю это место. Душа внутри поет от счастья, Громкий стук разрушает это единение. Оборачиваюсь, удивленно, осматриваю кровать с высокими выступами и пологом. «Почему так темно стало?» «Я должна куда-то идти. Ноги сами двигаются, выхожу из этой спальни. Спускаюсь по каменной лестнице. Так темно и не души. Слишком тихо. Тут кто-нибудь есть?» Незнакомый голос, принадлежащий мне на латыни, спрашивает пространство. «Не отголоска». Иду по каменной кладке и выхожу в открытые двери. Холодный воздух бьет мне в лицо. Босыми ногами чувствую, насколько камень под ногами не согревает больше. Неведомо, куда меня ведет это тело. По лесу вниз, пока не замечаю костер вдалеке. Опасно, нельзя туда. Я должна укрыться, кто-то ждет меня. Кто? Закрываю глаза, чтобы понять, кто я. Неожиданно до носа доносится аромат церковного масла. Распахиваю глаза, оказываясь в церкви. Помню. Я помню. Слои грязи, но сейчас ничего. Она чиста, а на лавках сидят незнакомые мне люди и молятся. Медленно поворачивают ко мне голову, их лица озаряют улыбками. «Госпожа, нам страшно!» — шепчет женщина, прижимая младенца к груди. «Госпожа, спасите нас!» — умоляет старец с другой стороны. «Защитите нас!» — молодая девушка склоняется на колени, и, снимая с себя серебряный крестик, кладет его перед моими ногами. «Я... я не могу! Не понимаю!» — шепчу я, отхожу назад. «Нет, не оставляйте нас!» – кричат они в один голос. «Он больше не поможет им, Аурелия!» «И ты не в силах помочь, ты навлекла темное время на них!» Прямо рядом с ухом раздается шипение, словно змеиное. Оборачиваюсь, но никого нет. Крики этих людей усиливаются, кто-то хватает меня за платье, натягивая ткань. Опускаю взгляд, где вижу маленькую темноволосую девочку. «Мама! Где моя мама?» произносит она, начиная плакать. «Иди ко мне, ну уже иди!» Протягиваю к ней руки, и она улыбается мне. Хватаю ее на руки, зачем-то выхожу из церкви. Люди бегают передо мной, зажигая дома факелами. Вокруг все горит. Огонь и крики, мольба о помощи. «Что вы делаете? Прекратите!» Кричу, прижимая к себе ребенка. «Госпожа, зайдите обратно!» «Давайте, там безопасно!» Какой-то мужчина толкает меня обратно, захлопывая дверь. «Нет, выпустите меня!» Ударяю ладонью по двери, а девочка начинает плакать, хватаясь за мою шею. Валерию, помоги мне!» – кричу я, оборачиваясь к людям, шокированно смотрящим на меня. Сильнейшие вихри поднимаются вокруг меня, образовывая невероятную бурю из песка и горячего воздуха. Жмурюсь, прижимая к себе ребенка, плачу и опускаясь на колени. Все затихает так же неожиданно, как и началось. Открываю глаза, и почему-то ребенок стал легким. Темно. Нет никого. Перевожу взгляд на... Кричу, отбрасывая от себя скелет. Сжимаю голову, руками отползаю к двери. Кричу до хрипоты, понимая, что снова в склепе, где одни мертвые. «Ты вернешься ко мне, Аурелия, вернешься. Раздаётся громкий голос в голове. Схожу с ума, кричу во весь голос. «Аурелия, милая, доченька, проснись!» Меня трясут за плечи. Открываю глаза, моргая и продолжаю плакать. «Моя спальня, и горит свет. Мама надо мной!» Резко сажусь и обнимаю ее, сотрясаясь в рыданиях. Все равно, что я услышала. Но моя мама рядом со мной. Родная. Она спасет меня. Ну, тише, кошмар приснился. Успокаивает она меня, поглаживая по голове. Да. Единственное, что могу сказать пока. Сердце, кажется, сейчас разорвется от страха и ужаса. Сейчас тебе принесу воды. Хорошо? Отодвигаясь от меня, встает и выходит из спальни. Меня до сих пор трясет, Господи, ребенок. Это был ребенок, и он умер. Там умер. Оставь меня, Валерео, я не буду помогать тебе больше. Из-за тебя они там мучились. Из-за тебя, шепчу я. Знаю, что услышит. Он всегда рядом со мной. Даже сейчас чувствую его присутствие. Нет, виной всему они. Они тебя убьют. А я обещаю тебе спасение, если ты вернешься, Аурелия. Вернись ко мне и встанешь за моей спиной, отвечает он. «Нет, нет, не верю тебе», – мотаю головой. В этот момент заходит мама, неся стакан с водой. Принимаю его дрожащими руками и выпиваю залпом. «Только мне и должна верить, сладкая моя. Только я один покажу тебе истину, которую она от тебя скрывает. Его голос так ярко проносится рядом, что жмурюсь. Отдохни». «Ложись давай. А я как раньше спою тебе. Хочешь?» – ласково предлагает мама. «Да, очень хочу», – шепотом отвечаю я. Забирает у меня стакан и ставит на тумбочку, помогая мне лечь. В детстве, когда я была совсем малышкой, мама часто оставалась со мной, чтобы спеть, теперь понимаю на каком языке, грустную мелодию. Когда-то она казалась мне завораживающей, но сейчас полной печали и предательства. Так и бывает, когда тебя ожидает невообразимая опасность. Все затихает. Ее голос и воспоминания, смутные мысли, слезы, наполняющие глаза. Последний день нашей жизни скоро пробьется в окно туманным сгустком. А сейчас? Сейчас я так хочу вернуться обратно в то время, когда думала, что этот голос – мой ангел-хранитель. Страшилась и в то же время не боялась. Но уже не знаю, кто я и что мне думать. Не знаю, что ждет нас. Но любовь к матери никуда не деть. Я буду бороться, как и она обещала бороться за меня.